После информационного взрыва 1955 года для уфологов наступили мрачные времена. Специалисты военно-воздушных сил почти перестали интересоваться феноменом, объясняя все предлагаемые им случаи исключительно природным началом. Такое поведение ВВС вскоре привело НЛО энтузиастов к выводу, что военно-воздушные силы скрывают правду. И значительная часть вышедшей после 1955 года литературы была посвящена скандальной тематике, на каком основании правительство скрывает правду от народа. Поскольку профессиональные исследователи и писатели охладели КНЛО, качество выходящей литературы значительно понизилось. Книги наполнились псевдонаучными концепциями и любительскими трактовками. Различные лагеря НЛО-энтузиастов растрачивали время и энергию на ругань в адрес военно-воздушных сил и друг с другом. Серьезных исследований в 1955-1966 годах было проведено очень мало. но В любой период находятся настоящие исследователи, способные, не обращая внимания на гром, раздающийся в среде НЛО-энтузиастов, заняться непосредственно молнией. Таким был Вилберт Б. Смит, инженер-связист при Канадском министерстве транспорта, назначенный в 1954 году руководителем канадского полуофициального проекта Magnit, Магнит, целью которого было изучение проблемы НЛО. К этому времени Смит приобрел прекрасную репутацию среди НЛО-энтузиастов, и те пришли в восторг от его назначения. Прошли годы, и Смит начал понимать, что кратчайший путь к разрешению проблемы лежит через изучение контактов. В некоторых случаях ему действительно удалось получить от контактеров научную информацию, которую Смит смог проверить и подтвердить в своей лаборатории. В конце жизни Смит умер от рака 27 декабря 1962 года. Он выступил с несколькими лекциями и написал подробные заметки о том, что ему удалось узнать и понять. «Первый раз в жизни, — заметил Смит в 1958 году, — я начал осознавать внутреннее единство физики и философии. Субстанция и энергия — это грани одного алмаза, и для того, чтобы правильно оценить их, необходимо взглянуть на сам алмаз. Но поклонники инопланетной версии не желали сдаваться. Они и слышать не хотели о какой-то там философии или энергии. Они любили поговорить о венерианцах и о заговоре высших кругов военно-воздушных сил против страны. И, может быть, именно из-за таких настроений большая часть научных материалов Смита все еще, к сожалению, не опубликовано и не обсуждено. Другой инженер, выпускник Массачусетского технологического института, заинтересовался летающими тарелками в 1953 году. Уйдя на пенсию в 1954 году, он с женой совершил поездку по стране, во время которой расспрашивал свидетелей выслушивал неизбежные при этом рассказы о контактах. Имя этого инженера — Брайант риф Подобно всем нам, он начал свою деятельность с затаенной надежды получить подтверждение инопланетной версии. риф мыслил теми же физическими критериями, что и все инженеры и ученые. Но, забираясь все глубже и глубже в сущность проблемы, риф как и Смит, вынужден был обратиться к философии и метафизике. В итоге в 1965 году он выпустил книгу «Рождение космической точки зрения», в которой после долгих и тщательных исследований пришел к выводу, что сами по себе наблюдения НЛО не имеют особого значения, являясь частью широкомасштабного парафизического феномена. Кеннет Арнольд, пилот частной авиакомпании, наблюдение которым НЛО 24 июня 1947 года породило очередную волну общественного интереса, несколько лет занимался изучением проблемы и в 1955 году выступил с публичным заявлением что, по его мнению, объекты были какой-то формой живой энергии, но никак не космическими кораблями. В 1957 году Рэй Палмер начал издавать журнал, назвав его «Flying Sources» — «Летающие тарелки». В первых его номерах Палмер намекал читателям, что знает некий важный секрет, которым впоследствии поделится. В 1958 году он обнародовал свои выводы, что НЛО не являются пришельцами с какой-то другой планеты, и предложил в качестве альтернативы комплексную теорию о тайной цивилизации, связанной с человечеством парафизическими и парапсихическими узами. Палмер упорно придерживался своей теории и, кроме своего собственного журнала, опубликовал еще серию статей в нескольких других изданиях. Несмотря на широко развернутую кампанию против него, в течение 12-летней борьбы Палмер ухитрился не только сохранить своих первоначальных 4 тысяч подписчиков, но и приобрести 6 тысяч новых. Как противник инопланетной точки зрения, Палмер остался в стороне от главного уфологического потока. Доктор Леон Дэвидсон, физик, принимавший участие в проекте «Создание атомной бомбы», заинтересовался проблемами НЛО в начале 50-х годов. Благодаря своему общественному положению ему удалось добиться разрешения военно-воздушных сил на просмотр фотографий и кинолент. Дэвидсон стал расследовать особенно сбивающие с толку случаи контактов, и его натренированный мозг быстро обнаружил мистификацию. Подобно другим объективным исследователям, он пришел к выводу, что все противоречия в рассказах контактеров являются не заведомой ложью, а извивами восприятия контактеров. Доктор Дэвидсон предположил, что все они подверглись какому-то гипнотическому процессу, однако не мог найти приемлемого парафизического объяснения. Вместо этого он неожиданно обвинил Центральное разведывательное управление в преднамеренном инспирировании всех этих случаев в целях поддержания в мире обстановки холодной войны. Лишь небольшой процент данных мог привести к такому заключению, так что это заявление Дэвидсона можно считать совершенно голословным. В течение многих лет Алчоп офицер Службы информации военно-воздушных сил, с удовольствием одалживал свое имя для рекламы деятельности Национального следственного комитета воздушных феноменов НСКВФ, возглавляемого майором Кихоу. Но в 1966 году сначала в личной переписке с Кихоу, а затем в нескольких выступлениях по радио, Он заявил, что больше не верит в реальность и материальность летающих тарелок. Столь резкую перемену своих взглядов Чоп объяснил весьма оригинально. Когда-то я верил и в Санта-Клауса. Многие из ранних исследователей НЛО, чей образовательный и интеллектуальный уровень можно считать выше среднего, пришли к такому же заключению после многих лет независимого изучения проблемы, Некоторые из них, например, доктор дональд Менцель, специалист в области астрономии Гарвардского университета, считают, что люди, безусловно, что-то наблюдают и пытаются это что-то объяснить, исходя из уровня своих научных познаний. Менцель склонялся к мысли о миражах и к теории воздушной инверсии. Два авторитета среди уфологов Иван Сандерсон, известный биолог-антрополог, а также доктор Джек Велли, астроном и эксперт по компьютерам в НАСА, многие годы изучали инопланетную теорию, но в итоге стали сторонниками парафизической гипотезы. Что же представляет собой парафизическая гипотеза? являющаяся основной темой нашей книги. Лучше всего эта гипотеза была сформулирована маршалом Королевских военно-воздушных сил сэром Виктором Гедалом, который принимал активное участие в расследовании проблемы НЛО, проводимом КВВС в 1950-1955 годах. 3 мая 1969 года Во время своей публичной лекции в Сэкстен-Холле в Лондоне сэр Виктор подчеркнул, конечно, не исключено, что пилоты НЛО могут оказаться обитателями каких-то других планет, хотя никаких логических предпосылок для подобного утверждения нет. Если природа НЛО парафизична, и как следствие этого они обычно остаются невидимыми, то они скорее могут быть созданиями невидимого мира нашей собственной планеты, нежели существами парафизической сферы какой-либо другой планеты Солнечной системы. Предположим, что НЛО парафизичны, способны отражать свет, подобно призракам. Предположим также, основываясь на показаниях многочисленных наблюдателей, что они становятся видимыми, когда со сверхвысокими скоростями перемещаются из одной позиции в другую. Тогда из всего сказанного вытекает, что, оставаясь видимыми в момент перемещения, они не дематериализуются при прекращении перемещения, а просто их масса становится прозрачной из-за своей диффузионной природы и эфирной субстанции. Данные наблюдения подтверждают их парафизичность, что повышает вероятность их земного происхождения, а не инопланетного. Астральный мир иллюзий, который хорошо известен от богатых воображением лиц и из проповедей, битком набит склонными к разным проделкам духами. Складывается впечатление, что одни из них горят желанием продемонстрировать нам свою мощь, другие преподать уроки морали. Все эти представители астрального мира весьма, вероятно, искренне взывают к человеческому сознанию, преследуя иногда специальные цели, может быть, подгоняя нас по пути технического прогресса, а порой просто изумляют простаков с целью, которая известна лишь дьяволу. Надо сказать, что суждением сэра Виктора труднее поверить, чем многим россказням различных НЛО-культистов. И если вы не знакомы с обширной оккультной и религиозной литературой, то рассуждения Маршалла останутся непонятными для вас. А в сущности его слова означают, что феномен НЛО в действительности является каким-то космическим нонсенсом в нашем понимании, шуткой, если хотите, исходящей от невидимых существ, которые в течение всей нашей истории получают удовольствие от сбивания нас с толку. Мы еще проследим за проявлением их активности от зари нашей истории и до сегодняшнего дня. Не так давно государственное издательство выпустило подготовленные библиотекой Конгресса по заказу отдела научно-технических исследований военно-воздушных сил аннотированный библиографический справочник НЛО и связанные с ним вопросы. Готовя эту работу, старший библиограф Мисс Лин Кетос, прочла тысячи книг, статей и публикаций на эту тему. В своем предисловии к 400-страничному справочнику она пишет «Большая часть вышедшей по сей день литературы об НЛО граничит с мистицизмом, и метафизикой. Она заполнена такими явлениями, как телепатия, автоматическое написание книг, спиритизм. Многие рапорты об НЛО, опубликованные в прессе, напоминают старинные инциденты, связанные с происками демонов и с другими подобными феноменами, которые давно известны теологам и парапсихологам. Доктор Эдвард Коундон, физик, возглавивший группу по изучению НЛО при Колорадском университете, работу финансировало ведомство ВВС, подвергся злой критике за то, что потратил часть времени на проверку контрверсии контактеров. На него обрушился яростный гнев культистов когда в завершающем рапорте, опубликованном в январе 1969 года, он еще раз подчеркнул несовместимость своих выводов с инопланетной гипотезой. Его команде ученых не удалось обнаружить каких-либо свидетельств неземного происхождения НЛО. Но этот миф так глубоко проник в литературу об НЛО, что сокрушить его было непросто. В апреле 1969 года доктор Коундон, выступая на съезде американского философского общества в Филадельфии, сказал: "Некоторые из НЛО могут казаться инопланетными пришельцами. Такое предположение можно условно принять. Однако некоторые писатели идут так далеко, что уже утверждают эту гипотезу как факт". Если когда-нибудь удастся получить доказательства подобные гипотезы, это было бы научным открытием первой величины, и я был бы счастлив это сделать. Но мы не обнаружили никаких доказательств, что и видно из нашего рапорта. Мы заключили, что не представляется целесообразным продолжать изучение НЛО теми методами, какими это делалось до сих пор, то есть в виде интервью с людьми, видевшими нечто странное. Трудность заключается в том, что невозможно вывести объективную закономерность, опираясь на случаи, наблюдавшиеся очень редко и непродолжительно, не говоря уже о всегдашней тенденции свидетелей долгое время не сообщать о своих наблюдениях. Отсюда мы пришли к заключению совершенной непродуктивности, С научной точки зрения изучение НЛО в традиционной манере. Однако, в отличие от общего мнения, мы не собираемся прекращать изучение вопроса. Возможно, возникла потребность в создании национального агентства магии, чтобы проводить крупные и продолжительные изучения всех указанных вопросов, в том числе и гипотетическое чисто научное исследование НЛО не без иронии, заключил доктор Коундон. В реальных случаях с Эннелло необходимо учитывать самые, казалось бы, невероятные аспекты. Сюда входят многочисленные истории о привидениях и духах, о странных психопатических аберрациях, об окружающем нас невидимом мире, который время от времени вторгается в наш реальный мир, о предсказаниях и предсказателях, о богах и демонах. Это мир иллюзий, мир галлюцинаций, где все нереальное кажется абсолютно реальным, и где сама реальность искажается под действием странных сил, которые, казалось бы, могут манипулировать временем, пространством и всеми известными физическими законами, и силы эти полностью находятся за пределами нашего понимания. Почти все, кто в конце концов дошли до понимания истинной природы этого феномена, тут же бросили им заниматься. Поскольку стало ясно полная невозможность член раздельно объяснить, что именно они поняли, и представить невероятное вероятным, и их не заставили молчать высшие чины военно-воздушных сил или агенты ЦРУ, как считают культисты. Нет, они хранили молчание из-за ужасающего, потрясающего шока, вызванного осознанием факта, что человек не одинок на нашей маленькой планете, что человечество – лишь ничтожная часть чего-то неизмеримо большего. Это нечто, есть основа всех верований на Земле. От древних мифов Греции, Индии и Китая до современных мифов о дружески настроенных венерианцах. Это нечто часто проявляет враждебность к человечеству, инспирируя отнюдь не только невинные детские шалости, но и ужасные мировые катастрофы. Многих этот феномен свел с ума, но он проявляет иногда и удивительную заботу о людях. Космическая система баланса, кажется, уже считается неоспоримым фактом. Мы имеем неопровержимые доказательства, что многие получили серьезные ранения и даже были убиты летающими тарелками. Но у нас есть доказательства того, что обитатели тарелок напрямую вмешивались в человеческие дела, предотвращая ужасные бедствия многие летающие тарелки кажутся ничем иным как маскировкой для отвлечения внимания от настоящего феномена они подобно многочисленным троянским коням засланы в наши леса и поля нам грезится их покровительство и благо какой то сверхцивилизации на небесах но пока монументальные длинноволосые венерианцы милостиво болтают с одинокими странствующими камевоежорами и фермерскими женами, многочисленные вращающиеся огни и металлические диски чем-то упорно занимаются в лесах Канады, пустынях Австралии и болотах Мичигана. Перед тем, как попытаться найти ответы, мы должны научиться задавать вопросы. Мы должны досконально понять их природу, да и свою собственную.